В своей жизни он такие запахи обонял многократно и в приизрядных количествах под всеми широтами и меридианами. «Хорошо хоть не порохом пахнет», — мелькнула мысль. Но Мазур, тряхнув головой, отогнал ее, затушил сигарету в хрустальной пепельнице, стоявшую на маленьком столике красного дерева с мраморной крышкой. Столик был до безобразия антикварного вида, и сделал еще один глоток. Собственно говоря, вся мебель в этом номере была антикварная, примерно конца XIX века, за исключением, разумеется, оборудования ванной и туалетной комнат, где стояла техника века исключительно XXI, ну, это понятно. Не было у предков, в принципе, таких удобств, чего уж там. Утром, едва разместившись в отеле, Мазур в полной мере оценил достижения технического прогресса, принял душ. Ради интереса, экспериментируя с устрашающим количеством кнопочек на пульте управления, значит, не скажешь, душевой кабины. Освежившись с интересом повродил по номеру. Большая гостиная, кое наличествует камин, по всему, видно, действующий, спальня чуть поменьше, но кровать в вне чудовищных размеров, и ну надо же под балдахином. Мазур хмыкнул. Ванные, туалетные комнаты, большой балкон с видом на море. Да с, ребята, неплохо. Вообще иди началась с самого раннего утра, когда самолет компании Дельта приземлился в Одесском аэропорту. Мазур, дождавшись своей очереди, попрощался с Стюардессой, вдохнул морской воздух, чувствовавшись даже здесь, и начал спускаться по трапу. Солнце жарило не по-утреннему. На небе не облачко. Воздух был влажный и теплый, для маслянисто блестели сигары самолетных физеляжей Возле самого трапа пристроилось несколько весьма нехилых лоснящихся в утренних лучах намытыми бортами авто, что, естественно, нарушало все правила безопасности, но тем самым автоматически свидетельствовало о весьма нехилом же ранге прилетевших. Мазур усмехнулся. Видать, какие-то бонзы приперлись бизнес-классом. Но это не для нас. Это мы и в России насмотрелись. У удивительного тут нет ничего, в общем-то. Мало ли какого полета москали могли пожаловать в незалежную. Когда Мазур в толпе прибывших благополучно спустился по трапу и направил было стопы к ожидающему пассажиров автобусу, над самым его ухом раздалось негромко «Кирилл Степанович. Голос был женский, подчеркнуто вежливый, с едва заметным хохлядским акцентом. — Ага, вот и комитет по торжественной встрече высокого гостя нарисовался. Оглянувшись, Мазур узрел черноволосую девчину лет 25 в брючном сером костюмчике и белой открытой блузке. Симпатичную, между прочим. Быстро окинул ее профессиональным взглядом, безоружно. Если пиджачок что-то порщило, то отнюдь не кобура, пиджак сидел как влитой, ну, если не считать небольших выпуклостей спереди. Выпухлости весьма аппетитных, следовало признать. Но все равно он машинально сдвинулся немного левее, совсем чуть-чуть, якобы для того, чтобы солнце не било в глаза. А на самом деле, дабы заработать несколько дополнительных мгновений, если девица решит выхватить откуда-нибудь ствол, начнет разворачиваться в его сторону. Хотя бред, конечно, если поразмыслить. Кто же начнет пальбу в таком месте? Ну вот что любопытно. — Кем же является эта подружка, если ее пускают на летное поле? И точнее, кому она служит? — Кирилл Степанович, — повторила она, обнажая белоснежные зубы, в дежурной улыбке. «Допустим — Допустим, — ответствовал Мазур, — Кирилл Степанович, мне велено встретить вас и припроводить в отель. Ваш багаж доставит следом. Машина ждет, прошу. По всем вопросам и пожеланиям можете обращаться прямо ко мне. Меня зовут Оксана. Она достала из кармашка золотисто-голубую визитку с одним единственным словом Оксана и одним единственным номером мобильного телефона под ним. Ни названия организации, ни логотипа, ни каких-либо прочих сведений на прямоугольной картонке не наблюдалось. Мазур секунду размышлял, вертя визитку в пальцах, потом небрежно сунул ее в карман и милостиво кивнул Ну, раз свелина, то препровождайте, Оксана. И приспокойненько как будто его ежедневно встречают возле самого трапа в различных аэропортах. Двинулся в сторону аэровокзала, думая на ходу. Нет, подстава тут никакой быть не может. Не так бы все происходило. Хлопец один держится ровно. Скорее всего, приглашающая страна озаботился. А что, приятно, черт побери. Интересно, на чем мы поедем? Не на такси же. — Э, Кирилл Степанович, нам вообще-то сюда... Мазур обернулся, чуть сбился с шага, но лицо сумел сохранить. Оксана, дипломатично отставая, указала на одну из поданных трапу машин, светло-бежевую «Тойоту» представительского класса, а потом открыла заднюю ее красавицы дверцу Краем глаза Мазур перехватил оценивающие взгляды некоторых пассажиров бизнес-класса, спускавшихся следом, и, шевельнув бровью, прошествовал к машине, уселся на прохладное кожаное сиденье. Мягко закрыв за ним дверцу, Оксана угнезилась за рулем, и чудо японского автомобилестроения с тихим шелестым покрышек устремилось по бетонке к выезду с летного поля. Мазур многое повидал в жизни, но вот так, прямо к трапу самолета ему подавали машину...